как кот Машк в день обнаружения Брунгильды. Кто-кто, но он уж свято верил, что милые недоразумения у нас дома — это не наше и временно. Оттого поначалу вкусные кусочки ел с отменным аппетитом, но когда стали закармливать Фанни ощутимым чувством неловкости, словом Ника тоже стало что-то подозревать. Нет, отодвинулась она от моей ложки и вернулась к терзанию своего фруктового салата вилкой. Столовая для закрытой секции больницы отличалась от общей разве что солидными размерами тарелок и пустотой. В остальном же выстроенные на белом кафеле в линию столы, нейтральный бело-синий цвет стен и прямоугольные плафоны над головой той же самой модели. Да и кормили с одной кухни, не делая различия между очень важными и просто важными людьми, а иных для клана внутри него не было. Кое-что, правда, решительно разнилось сегодня от обычного порядка, но это было привнесено мной. Огромное количество цветов в фигурных вазах занимало пространство между рядами столов, оставляя только два прохода до нашего и еще пары соседних мест. Они не падали в керамических горшках на голову, оттого были приняты благосклонно.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 Показательно громко хлопнула дверь, закрывшись за крайне недовольной высокородной персоной, обожающей чёрное, золото и входить не вовремя. Хотя именно сейчас явление Аймара Инки мною было воспринято даже с некоторым интересом. Одежда выглядела нетронутой и соответствовала тому комплекту, что был на ней пары часов раньше. Что? Раздраженно отреагировала Инка на мое пристальное внимание.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 Затем с силой ударил ей по рычагам, чтобы услышать недовольный звон пластика и пружин в тишине той отропи, что заняла комнату и разум. Сел на кровать и схватил голову руками. Потом схватил телефон вновь и распорядился отвезти девушку прямо к нему. Прошлый приказ вести на медобследование никуда не годился. Это не то знание, которое можно доверить местным врачам.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 Затем вернулась к княжичу и с тревогой посмотрела на посеревшее лицо с налитыми красным глазами. «Нет-нет-нет, не сейчас. Минутка, еще минутка!» Упала она рядом с ним на пол и выдохнула в его приоткрытый рот. Княжич резко вдохнул, но судорога вновь сковала тело. «Мне еще кое-что надо сказать». Вера бегающим взглядом смотрела на Шуйского, оглаживая его лицо и волосы ладонями.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 видела ваше счастье, но я, я тоже хочу быть счастливой, ты же мне обещал, что обещал, что я буду счастлива, с логикой близкой к истерике произнесла Вера, и я буду счастлива, а они, они врут, все, что они обещали, они слишком жадные, чтобы отдать, я поняла поздно, но теперь я знаю, что сделать, я им задам, Вера закусила губу до крови,